часть третья мост глава 00 пятый это лабиринт из смерти как водораздел грань между монстрами программными и монстрами настоящими лабиринт смерти не скован жёсткими пространственными границами можно развернуться и уйти в сторону от основного пути Кроме двигаться наш отряд, отсбойти опасные места, сократить дорогу. Я не удивлюсь, если в интерес к игры в лабиринте смоделирована целая планета, но этот тупиковый путь рано или поздно игрокам придётся записаться, отметить своё положение в игре перед выходом, а компьютер на пути не будет. И начинай проходить этап сначала. Кручу в руках тяжёлой шестиствольной ракету Мёд Что-то есть в этом. Какая-то странная мысль начинает вырисовываться в сознании. Сейчас подходит к концу десятый час игры. Мы заканчиваем пятый этап. Быстрее идти невозможно. Так что же, восемь суток? Нет у нас этого времени. Уверен, что нет. Мы премся на пролом. Хорошо, слаженно, четко. Но это не поможет. Есть простые, естественные ограничения. Пять километров в час, если идти пешком. Пятнадцать, если бежать трезвой трусой. Но по лабиринту нельзя только бежать. Приходится отстреливаться, убегать, искать оружие и боеприпасы. Не меньше часа на этап, никак не меньше. Леонид! Меня нагоняет падла, подозрительно заглядывает в глаза. Ты в порядке? Да. Да. Сашка говорит, в конце пятого этапа традиционно устраивают перевал. Там не принято стрелять друг в друга. Ну, если там окажется какая-то чужая группа, положено посидеть с ними. Киваю, бросаю взгляд на индикатор ракетомета. Семь зарядов. Прекрасно. Полные залпы, еще одна ракета напоследок. Положено, говоришь? Ясно. Мы идем в узком ущелье. Кое-где попадают следы боев, причем недавних, раскрошенные ракетами камни, обугленная земля, обгоревшие деревья. Один раз на нас выскакивает монстр. С таким уже приходилось встречаться, очень подвижная, повыше человека, ростом, передвигающаяся на двух ногах рептилия. На расстоянии тварь, политая из двух мощных лучевых пушек. Вблизи бросается в рукопашную ловко, рудая, как тистыми лапами игипским хвостом в одиночку с такой сражаться с нёчень приятно но нас щемира твари успевает сделать лишь один выстрел и корчится умирая под выстрелами четырёх пистолетов автомата и странного излучателя, который нашла Нике. Излучатель бьёт вспышками голубого пламени, растекающегося по цели, я не стреляю На меня косятся, но ничего не спрашивают. Выход из ущелья завален каменными глыбами. На них многочисленные граффити. Попадаются и банальные "Макс и слай бы ли тут", творения безвестных недр, следы длинные цитаты из Шекспира, Данте, Элоара и какие-то закодированные сообщения, видимо, оставленные для отставших товарищей. Но главенствует одна надпись: выплавленной в камнях сколько же времени прошло с трудицыя неведомо автору перемирие стремя возклицательными знаками шурка пускает пистолет в кобуру и карабкается вверх по камням паца вздохом забрасывает на плечо свой бестолковый автомат я поступаю так же с своим ракетометом но не довели ли самое мощное оружие найденной группой Пока я не сделаю из него ни единого выстрела, коробка им с камням. А, вот и выход с этапов. Везаж так спокойный, тих, что всё наше оружие начинает казаться лишним грузом. Опушка леса, озерцо, мягкая тёмно-зелёная трава, горящий костёр, вся миру костра. Наконец нагнали кого-то, комментирует Мак. Ух, покушаем, пообщаемся. Спускаем со скал. Мы прекрасные мишени, но перемирив, прям соблюдается, Нам даже машт руками, сзывая к костру.